Глава седьмая. Джунгли горят. Взрыв. Сирены взвыли, стряхнули его с кровати. Илья сам не заметил, как схватил одежду и стал судорожно одеваться. Через несколько секунд он уже был в коридоре и бежал в сторону кают-компании. Гомер догнал его, запрыгнул на спину, проворно забрался на плечо и замер, сжавшись, словно жакей. По пути он встретил Скрута. Он выглядел встревоженным и злым. В глазах плясало бешенство. Илья не стал у него ничего спрашивать. И так понятно, что он ничего не знает. Взрыв посреди ночи оказался для него настоящим сюрпризом. В кают-компании Илья увидел Карену Серое Ухо, Елену Сергеенко и Фиму Горчишника. Последний крутился возле терминалов, тасуя изображения на экранах в поисках источника взрыва он суетился допускал ошибки по нескольку раз возвращал на экран одну и ту же картинку что происходит скрут отпихнул в сторону горчишника и принялся сам мешать картинки где то шандарахнуло ответил появившийся в кают компании Шуркхан по прозвищу гоблин нести азиат с уродливым красным шрамом через лицо гомеру он не понравился с первого взгляда вот и сейчас Увидев его, зверек зашипел и принялся корчить рожи. Гоблин старался его не замечать, но было видно, что он злится. «Может, большой ливень?» — предположил Фима Горчишник. «Какой большой ливень? Ты в своем уме? Чему там взрываться?» Все больше раздражался Скрут. «У тебя вместо мозгов большой ливень, причем давно!» «Внимание! Орбитальное пространство планеты нарушено! Началось вторжение!» раздался под потолком незнакомый голос. «Клаус, не томи душу! Кто вторгается? И где?» рявкнул Скрут. Голос не ответил, но на экранах появилась картинка, транслируемая из джунглей. Джунгли горели. Серые хищные птицы из стали кружились над ними и расстреливали с воздуха пространство под собой. Они работали по квадратам, выжигая территорию, так что ни одно живое существо не имело никаких шансов уцелеть. С неба к ним приближался большой корабль, в котором узнавался крейсер секторального флота «Поркуса». Те же резкие черты, множество кормовых надстроек и башни бортовых пушек, расставленные повсюду. Вокруг него роились десятки истребителей. Выше можно было различить еще несколько крейсеров, идущих на посадку. «Дрэжер, брр!» — выругался скрут «Откуда они здесь взялись? Какой гарф навел их на нас?» В кают-компании появился Ульрих фон Герб. Из-за его широкой спины выглядывал Шуан Ури. «Кажется, твои махинации с Мааром все-таки отследили, несмотря на все усилия ломщиков», — прорычал Скрут. «Что будем делать, командир? Какие у тебя на такой случай планы предусмотрены?» Ульрих фон Герб не был готов к этому вопросу. Он впился взглядом в разворачивающуюся на экране картину вторжения и молчал. Старый корсар пытался найти выход из катастрофического положения, но, судя по затянувшейся паузе, не видел его. Их основательно со всех сторон обложили, так что и орбитальный челнок не проскочит. Сожгут на подъеме, церемониться не станут. Патруль работал по секторам. Это говорило о том, что они не знали их точного места дислокации — поэтому жгли все вокруг, надежде выгнать корсаров из убежища. Тогда их можно будет брать голыми руками. Правда, Илья сомневался, что солдаты Поргуса станут с ними церемониться. Расстреляют на месте, потом спалят останки и забудут о воскресшем короле, как о страшном кошмаре. «Откуда идет картинка?» — нарушил молчание Ульрих фон Герб. «Два сектора от нас, минут пятнадцать полета». Тут же ответил Скрут. До посадочной площадки еще минут пятнадцать. Они не знают, где нас искать. справились с защитой ломщиков и вычислили планету. Но точное местоположение не знают. Отличные новости. У нас есть шанс спастись. Жаль убежище. Столько сил и денег в него вбухано. Но мы его уже потеряли. Надо как можно быстрее добраться до Ястреба. «Думаешь, корабль они не вычислят?» «Мы не успеем подняться в воздух, как они будут здесь», — возразил Скрут. «На корабле есть пушки, и мы сможем дать отпор. Тогда надо предупредить борт». «Ни в коем случае. Переговоры могут перехватить. На борту не идиоты. Они сразу все поняли, как только в джунглях зазвучали взрывы», — возразил Ульрих фон Герб. «Собирай народ в гараже. Через пять минут мы должны покинуть базу» пока эти гарвы не добрались до нас. Уходим, уходим! В темпе!» Ульрих фон Герб бросил злой взгляд на Давыдова, и тот все понял. Илья первым шагнул в коридор и устремился по направлению к гаражам. По пути ему встретился заспанный Фома Бротник. Он сильно удивился бегущему в неизвестном направлении народу, но задавать вопросы не стал. Донная жизнь приучила его оперативно реагировать на изменяющуюся обстановку. А в последнее время все вокруг изменялось столь стремительно, что на раздумье порой не хватало времени. Илья с Гомером на плече первыми оказались в гаражном боксе, где в ряд стояли три вездехода, чистенькие, словно только что сошли с конвейера. Возвращаясь на базу, каждый раз, прежде чем встать в стойло, машины проходили тщательную систему очистки и обеззараживания. Вслед за ними в гараже показались Фома Бротник, Ульрих фон Гербб, и скрут. Давыдова первым отправили в эвакуацию, потому что он был самой ценной персоной на базе. Если он погибнет, то исчезнет весь смысл возрождения и спасения Поргуса. Нельзя воскресить короля, который снова погиб. Но он не собирался мириться с таким положением вещей. Если уж спасаться, то всем вместе. Он не позволит выпячивать себя, как дешевое знамя» не позволит людям жертвовать, чтобы спасти его ценную персону. «Жара и хлыст остались прикрывать отступление. Они уйдут с базы, как только мы будем в безопасности», сообщил Скрут. «Поверь мне, им есть чем удивить секторальщиков». Он разговаривал на ходу с Ульрихом фон Гербом. Тот внимательно слушал его и не возражал. Он холодно воспринял тот факт, что двое его бойцов останутся прикрывать их задницы, рискуя собственной жизнью. Илья понимал, что жара и хлыст фактически обречены. Им не вырваться с базы живыми. Первым же выстрелом они подпишут себе смертные приговоры. Но Ульриха фон Герба это не волновало. «Мы не можем их здесь оставить. Если уходить, то всем вместе», — попытался возразить Илья. «Это их работа». «Позволим выполнить свою работу», — отрезал Ульрих фон Керп. «По машинам». Илья оказался в одном вездеходе с Фомой бродником испуганной ломщицей, мрачным гоблином и неизвестным мужиком, который запрыгнул на борт в последний момент. Руль выкручивал, направляя вездеход из гаража, скрут. Второй машины с техниками, доктором и кореном «Серое ухо» управлял Ульрих фон Керп. Он плохо разбирался в джунглях, дороги не знал, поэтому следовал вторым номером. Выехав из гаража, машины пересекли открытые пространства и углубились в джунгли, следуя проторенной дорожкой. Илья видел в заднем стекле, как полыхают джунгли, как фонтанами огонь возносится к верхушкам деревьев и опадает вниз, пожирая все на своем пути, как стремительно пикируют вражеские корабли, поливая из излучателей, простирающиеся под ними джунгли. Скоро они доберутся до базы, где остались корсары, прикрывающие их отступление. Чего они ждут? Давно пора поджечь врага. Он уже подобрался вплотную к границе, в пределах досягаемости выстрела. Почему они молчат? Может, застинчивый повар жара и неведомый хлыст заодно с магистратом, и они навели патруль на убежище? Предательская мысль не успела укорениться в мозгу Ильи, как купола базы раскрылись — и появились жерла орудий. Одно за другим они заработали. Снопы излучений протянулись к ближним катерам и слезнули их. операторы излучателей били прицельно. Один за другим горящими каплями падали к земле корабли. Они беспощадно жгли противника, пользуясь эффектом внезапности и понимая, что скоро он закончится, и тогда им придется несладко. От спускающегося к планете крейсера отделились несколько связок истребителей и устремились к убежищу. Заметив новую угрозу, корсары переключились на нее. Они жгли и жгли корабли. Те падали в джунгли, превращая их в преисподнюю. Но меньше их не становилось. «Почему они не уходят?» «Достаточно. Они прикрыли их отступление. Теперь самое время и самим бежать», — метались лихорадочные мысли Давыдова. Он напряженно вцепился в подлокотники кресла и мысленно посылал защитникам убежища приказ отступать, но они его не слышали. Орудия продолжали извергать излучение, выжигая пространство вокруг базы. Истребители велись назойливой мышкарой, валились на землю, но не отступали. Вот один из них прорвался сквозь плотный заградительный огонь и устремился к убежищу. «Выстрел, выстрел, еще и еще!» и одно из орудий разлетелось на куски, а купола охватило ненасытное пламя. Плотность заградительного огня ослабла, и в прорыв устремились новые истребители, которые только этого и ждали. Надеяться больше не на что. Убежище доживало последние минуты. Если не сейчас бежать, то больше никогда. Времени не осталось. Но корсары, видно, решили по-другому. Они бились до конца — пока атакующие истребители расстреливали купола базы. Они выжигали атакующего врага, пока он бомбил их. Один за другим взорвались купола, и вслед за ним побежала цепочка взрывов. Вскоре все убежище полыхало. Последние защитники его погибли. Они предпочли умереть, подарив воскресшему королю и его команде дополнительные минуты, которые, вероятно, спасут им жизни. Крейсер секторального патруля завис над полыхающей базой. От него отделились штурмовые челноки и устремились к земле. Приземлившись, они выпустили на свободу десятки проворных секвобайков, представлявших обтекаемые колесные капсулы с излучателями. Они тут же устремились в джунгли, наращивая скорость. Двигались они столь проворно и стремительно, что скоро сократили дистанцию с беглецами. Еще чуть-чуть, и они настигнут их — и тогда жертва корсаров окажется напрасной. Десяток секвобайков мелькали среди деревьев позади вездеходов. Они преследовали беглецов, но пока не открывали огонь. Ждали команды сверху и дождались. Полыхнуло справа, и сноп излучения выжег полосу сбоку от машины, в которой ехал Илья. Полыхнуло слева и чуть было не поджарило вездеход Ульриха. Скрут закрутил руль, виляя из стороны в сторону. Ульрих дернул вправо, увеличивая дистанцию с первым вездеходом, чтобы в случае, если спалят один, второй уцелел.